Глава 49 За окнами в парке раздавался веселый женский смех. Дамы и кавалеры на лужайке играли в жмурки. Ларейна плотно закрыла окно и села на диван. На душе снова скребли кошки. Как она подвела Роберта! Все, что она делает, глупо и неуместно, что теперь ее ждет? Что ждет Марлея за то, что он ошибся с выбором жены? На паркете в желтом блике вечернего солнца появился огонек. Он укоризненно смотрел на Лорейну. «Да, я знаю, что глупа как пень», – вздохнула девушка. «Из-за меня у Роберта будут большие неприятности. Даже подумать страшно, как я испортила ему жизнь». Саламандра взобралась на диван и уселась рядом с Лорейной. «Считаешь, все может ограничиться ссылкой? Для меня это хорошо, но Роберт мечтал о карьере при дворе. Он создан для того, чтобы служить империи, а из-за меня все завершится так бесславно», — вздохнула девушка. Огонек ткнулся головой в ее руку. «Не утешай меня», — отмахнулась Лорейна. От утешений толку мало. И вдруг ее осенило. «Ты же знаешь все ходы и выходы во дворце. Ты разбираешься в интригах не хуже любого придворного. Узнай, что можно сделать. Конечно, Роберт приложит все усилия, поднимет все связи, чтобы выручить меня. Но вдруг и ты сможешь помочь? Не мне, ему. Ты же любишь Марлея. Он не заслужил изгнания». Я сделаю все, что потребуется, признаю любую вину, лишь бы у Роберта все было хорошо. На мгновение Саламандра замерла, обдумывая слова Ларейны. Потом щелкнула языком, соскользнула с дивана и исчезла в камине. Девушка осталась одна. Время тянулось томительно. Стрелки на больших фарфоровых часах ползли по кругу медленно, словно черепаха. Лорейна придумывала возможные развязки событий, и одна была страшнее другой. Радовало только то, что смертная казнь в стране отменена. Но каторга — это ужасно. Тюрьма — тоже страшно. Темные холодные казематы — настоящие преступники. Жестокие, озлобленные способные на все ради куска хлеба. Раньше девушка не думала о таких ужасных вещах. Ее это не касалось, не могло коснуться. Как же она ошибалась? Возможно, она нарушила закон. Тогда наказание ей будет заслуженным. Но из-за ее легкомыслия незаслуженно пострадает Роберт. Она поставила крест на его будущем, а, возможно, и на его свободе. От подобных мыслей в груди становилось пуста и холодно. Шаги за дверью заставили Лоррейну встрепенуться. Она узнала бы их из тысячи. Девушка стремительно поднялась на ноги и замерла. Роберт переступил порог, улыбнулся ей. Но улыбка была напряженной. «Адвокат обещал приложить все усилия, чтобы помочь тебе» но признался, что это будет сложно. Говорю не для того, чтобы расстроить тебя, а чтобы подготовить к худшему. Он опустился на диван и потянул Лорейну за руку, усаживая рядом. Обнял за плечи. «Не бойся, я нашел выход. Все будет хорошо. Я помогу тебе бежать. Есть надежные люди, готовые помочь». «Мы убежим вместе?» не стало страшно. «Нет, только ты. Я дам тебе денег, дам верного слугу. Вы укроетесь в надежном месте». «А ты? Я не покину тебя». «Вдвоем не получится. У нас есть время, пока идет разбирательство. Это займет несколько дней. Ты сможешь покинуть покой под видом служанки. Пока я тут, никто не заподозрит, что ты бежала». Мне поможет твоя горничная, она сможет изобразить тебя. Постоит у окна, чтобы ее заметили, будет громко отдавать приказания слугам. В них я уверен, как в самом себе. План прост, надодежен. Охрана не слишком рьяно выполняет свои обязанности, им поднесут вина со снотворным, и ты сможешь выскользнуть из покоев, добраться до тайного хода. Я не покину тебя. Повторила Ларейна. Я не хочу бежать. Я не сделала ничего плохого, не насылала порчу, не травила людей. Твою невиновность будет трудно доказать. Сокрушенно покачал головой Марлей. Если я убегу, будет понятно, что ты помог мне. Нет, я не согласна. План плох во всем. Мне нечего скрывать. Я расскажу все, что знаю о своих способностях. «Правда, знаю я о них мало. У меня это получается неожиданно, когда грозит опасность». «К ведьмам отношение намного хуже, чем к инквизиторам», — заметил Роберт. «Предубеждение складывалось веками. Тонкая грань между знахаркой и ведьмой может сыграть тебе на руку, а может сыграть против тебя». «Адвокат пообещал приложить все усилия, чтобы тебя признали всего лишь знахаркой». «Но я не знахарка», — возразила девушка. «Знаю. Я вообще не могу понять, откуда у тебя этот дар. Ты же не простолюдинка. Дворянки с презрением относятся к ворожбе и приворотам. Твоя тетушка Верена передала тебе немного знаний. Ты не была ее ученицей». «Или была?» – пытливо посмотрел на девушку Марлей. «Нет, у нее уже была настоящая ученица. Со мной тетушка Верена просто дружила. Для меня все люди одинаковые, что дворяне, что простолюдины. Верена научила меня готовить несколько снадобий от простуды, от ушибов, от бессонницы и научила делать купол-невидимку. Только я не практиковалась и могу держать его чуть больше минуты. Но это же не ведьмовские штучки, правда? — Нет, — согласился Роберт. — Но откуда у тебя умение владеть огненной стихией? — Верена не учила меня этому. Она и сама не умела. Во всяком случае, я этого не видела. В поместье мне попадались книги по магии. Я листала их, но они казались мне скучными. — Подожди-ка. Роберт поднялся, стремительно прошел в кабинет и вернулся с толстой книгой в потертом кожаном переплете. Открой и полистай! протянул он ее Лорейни. Та повиновалась. Книга была о магии воды, таблицы, схемы, заклинания. Марлей забрал фолиант у девушки. Повтори то, что ты запомнила, велел он. Тот абзац, где говорится, как вызвать дождь. Не весь, а только заклинание. Ларейна удивленно посмотрела на Роберта и поняла, что помнит заклинание слово в слово, хотя ничего не поняла из прочитанного. Мирис, Прауриа, Легра. Дождь не обрушил на них свои воды. На магию Ларейны было наложено заклятие, но незнакомые сложные слова Она произносила без труда. «Не знаю, как это объяснить», — удивился Роберт. «Подобная идеальная память на уровне подсознания подвластна только магам, да и то не всем». «Видимо, заклинание для создания огненных шаров я прочитала в одной из книг, что были в поместье, и как-то смогла запомнить». «Тебе лучше покинуть дворец. Мне будет спокойнее» если ты окажешься в безопасном месте подальше отсюда. Роберт обнял девушку. «Не бойся за меня. Император благоволит мне». «Это поменяется, когда станет понятно, что я бежала с твоей помощью», произнесла Ларейна. «Я останусь. Даже не проси меня уйти. Из-за меня на тебя гневается, Император. Я разрушила твою карьеру. От меня вообще одни неприятности». — опустила она голову. — Я ненарочно, но все это из-за моей глупости и упрямства. Слезы потекли по щекам Лорейны. Она сожалела о своем увлечении негодяем Эриком, о том, что разрушила будущее Роберта, что не поняла и не оценила этого благородного человека. — Не плачь. Марлей вытер ее щеки тыльной стороной ладони. «Я обещал, что не дам тебя в обиду. Это не конец, Света. Мы что-нибудь обязательно придумаем». «Я испортила тебе жизнь», — схлипнула Ларейна. «Всего лишь карьеру, не жизнь. Это такая мелочь. Я много раз падал. И много раз поднимался. Снова начну все с чистого листа. Но эту книгу мы будем писать вместе, если ты не возражаешь». Она поняла, что он улыбается, и посмотрела на Роберта. «Не возражаю», — эхом ответила она. «Когда все закончится, мы к этому вернемся». Марлей поцеловал руку Лорейны. Она поняла его и оценила благородство Роберта. Сейчас ее невинность может быть козырем. Его губы были горячи, пальцы вздрогнули, Когда коснулись руки девушки. Его волнение передалось ей. Она судорожно вздохнула, прогоняя сладкую истому, что так внезапно овладела всем ее существом. Я налью вина. Марлей встал и подошел к буфету. Оно поможет нам немного отвлечься. День был тяжелый. Не надо вина. Я могу заварить чай с розовыми лепестками. «Он тебе понравился?» «Да, очень». Роберт смотрел на девушку и улыбался. Так на нее не смотрел никто. Лоррейна невольно вспомнила об Эрике и содрогнулась. «Два брата, и такие разные. Ангельская внешность Эрика оказалась фальшью, а Роберт вовсе не мрачен. У него есть причина для печали». Но сейчас на его лице читалась только нежность. На душе у девушки стало спокойно. Роберт защитит ее от всех невзгод, даже от самой себя. Лорейна ухитряется приносить неприятности, но постарается исправить это. Она сделает Роберта счастливым, а он подарит счастье ей. И все у них будет хорошо.